Музыка. Электрификация плюс. Электронная музыка, в просторечии также электроника, широкое обобщенное понятие, обозначающее музыку, созданную с использованием электронных музыкальных инструментов и технологий, чаще всего при помощи специальных компьютерных программ. Хотя первые электронные инструменты появились еще в начале 20 века, электронная музыка как самостоятельный жанр утвердилась лишь во второй половине 20 века и на данный момент включает в свой обширный жанрово-стилевой спектр десятки разновидностей. Электроника оперирует звуками, которые образуются при использовании электронных технологий и электромеханических музыкальных инструментов. Примерами ранних электромеханических музыкальных инструментов могут служить Талармониум 1897 год, Орган Хаммонда 1935 год и Электрогитара 1931 год. Чистый электронный звук получают, применяя такие инструменты, как термин 1918, синтезатор и компьютер. Электронная музыка музыка прежде ассоциировалась только с западной академической музыкой. Но это изменилось с появлением доступных по цене электронных синтезаторов в конце 60-х. Эти устройства, благодаря своей умеренной стоимости, стали доступны не только крупным студиям звукозаписи, но и широкой публике. Так обновился образ популярной музыки. Синтезаторы стали использовать многие рок- и поп-артисты. С этого момента электронная музыка стала привычной частью массовой культуры. Сегодня электронная музыка, включает в себя большое количество различных стилей от экспериментальной академической музыки до популярной танцевальной электроники.